Десятый номер нашей программы. Единственный в мире аттракцион. Спешите читать. Сусанна Кольчикова дрессирует своих родителей и их родителей. Спешите читать. У Сусанны было две шишки. Она спереди. И, на затылке. и если передняя шишка служила как бы украшением и уже не болела, то вторую, то есть заднюю, не было видно под волосами, но зато она ныла, а злая девчонка выла, чтобы представить себе ее вой, смириться. тяните, а когда хрипните, смените звук, и когда из ваших глоток пойдет сплошное сипение, это будет примерно такой звук, какой Сусанна выдавливал из себя Показить не могу. Примерно это издаваемое одновременно, плюс немного пизга и чуть-чуть хрипоцит. Перестань, радость моя! только в хорошем виде, но «Умираю! Помогите!» Папа вскочил, мама вскочила, сбросила с головы холодный компресс, Кликнула к бабушкам, «Она умирает!» Конечно, она и не собиралась умирать, и все знали, что она послушаться. Вот тут мне придется остановиться и поподробнее растолковать вам, что же происходило в семье Кольчиковых. Только бы пишущая машинка выдержала. На всякий случай кладу рядом руку карандашей. Я уже говорил, что ничего смешного тут нет. Грустно все это. Дело в том, что едва ради Анна начала болеть И это у нее здорово получалось Болела она, можно сказать, не переставая И по-настоящему Вот тогда смерть действительно грозила ей несколько раз За пять лет девочка перенесла одиннадцать болезней И, конечно, ее родители и их родители, то есть бабушки сдышать на Сусанну. Стоило ей лишь пальчиком пошевелить, как четыре человека бросались к ней и, отталкивая друг друга, спрашивали «Что тебе, деточка? Что тебе, солнышко? Что тебе, кислинка? Что тебе, ягодка?» И, деточка, солнце. на ее вслух. Об этом, но даже в одно заведение Сусанна ходила только с бабушкой Или даже с двумя бабушками Вот А раз родители бабушки отдали ей столько сил Она и стала казаться им необыкновенным ребенком А когда поверили что она необыкновенная, то стоило Сусанне, например, чихнуть. как все умилялись. Ах! То есть даже чихает не как все, а необыкновенно. И даже когда она наклила себе шишки, Бабушки заявили, что ни у кого еще не видели таких необыкновенных шишек. Строилось усадь, один единственный раз пропищать какую-то песенку, и на семейном совете было дружно решено. способности мама и папа отказались ехать отдыхать продали кое-какие вещи заняли денег грусти пы стали заниматься со своей девчонкой, и только одна старушка согласилась, потому что была глухая и не слышала, что там играют ее ученики. Но даже эта старушка через две недели сказала: "У вас действительно необыкновенный ребенок, такого абсолютно". Я